Глава 3 Следующие несколько недель промчались незаметно, пока я один за другим прочесывала медийные сайты. Я сразу разослала свое резюме в несколько онлайн-журналов и подала заявление в пару крупных региональных газет, надеясь то ли на случайную вакансию, то ли на неотразимость своей кандидатуры, которая впечатлит их настолько, что мне тут же предложат работу. Ха-ха! Время от времени я пыталась не замечать, а то и подавлять непрошенную панику. За собственный домик приходилось выплачивать ипотеку. Я обманывала себя, отказываясь рассматривать даже краткосрочную работу на ином поприще, но чувствовала, что начинаю сдаваться. Приближался момент, когда другого выбора просто могло не остаться. Я отогнала от себя мрачные мысли и переключила внимание на тарелку с лазаньей и пармезаном. Отломила кусочек чесночного хлеба, задумчиво покрутила его в руке. Рядом хрустела своим кормом Харли. Потом я убрала со стола и пошла к входной двери, зовя собаку и размахивая блестящей розовой шлейкой. Меня как будто вздернули вверх ногами и хорошенько встряхнули. «Идём гулять, пока я окончательно не свихнулась». Харли радостно завиляла хвостом. Я заперла снаружи дверь, застегнула шлейку и окинула взглядом свой нехитрый полисадник с керамическими горшками и цветочной изгородью. От моего домика рукой было подать и до родителей, и до офиса. И я купила его по относительно выгодной цене, когда начала работать в газете. До меня там жил старичок, который уже не мог толком ухаживать за домом. После его кончины родственникам, живущим на юге Англии, так хотелось поскорее отделаться от обузы, что они согласились на мое скромное предложение. Пришлось немало потрудиться, чтобы довести новое приобретение до стандартов 21 века. К счастью, отцу, частично вышедшему на пенсию, декоратору интерьера, вместе с парой друзей удалось превратить это старье с крикливыми узорчатыми коврами и венецианскими жалюзи на окнах в уютный современный коттедж. Наверное, как и все, кто родился у моря, я питала особую любовь ко всему морскому. Обожала голубой цвет, всякие ракушки и камушки. Стены прихожей украшали фотографии с видами одинокого маяка. А в гостиной и спальне преобладали мотивы из сверкающей гальки и морских звёзд. Даже в ванной на полке стоял миниатюрный маячок, который я когда-то, не удержавшись, купила в одном из местных сувенирных ларьков. После того, как мы выкрасили все стены в сине-голубые, жёлтые, песочные тона, мой домик окончательно преобразился в ракушку. По небу упрямо плыли мрачные тучи, но мне было просто необходимо куда-то себя деть. «Давай-ка отъедем на машине чуть подальше», предложила я. Харли послушно просеменила за мной и запрыгнула на сиденье. Так и не решив, куда отправиться, мы выехали из Силвернесса. Вскоре справа показались поля, на которых, как в экзотическом танце, колыхалась высокая трава. От пейзажа за окном в голову стали приходить позитивные мысли. Как-никак я имела опыт работы в рекламном агентстве и внушительный список волонтерских проектов. И это не считает двух лет репортерства в вестях Силвернесса плюс университетский диплом журналиста. Тучи понемногу расползлись, образовав просветы, через которые проглядывало полусонное солнце. Мы ехали по проселочной дороге мимо ватных комочков овец, прижимавшихся к друг другу, чтобы согреться. Зима была не за горами. Поля остались позади. Нас окружил довольно дремучий лес. Деревья уже сбрасывали листья, которые, покачиваясь, опускались на землю, как изящные янтарные бордовые лодочки во время отлива. Вспомнив о мочевом пузыре щенка, я решила, что пора остановиться. Чуть дальше начинался Драмонт. Мы находились примерно посередине между ним и Силвернессом. Идеальное место для прогулки с собакой. И надо же было так распорядиться судьбе, что именно отсюда, на вести Силвернесса, надвигалось корпоративное слияние. Я припарковалась на стоянке заброшенной поляны для пикника. Стоило щёлкнуть карабином, как Харли выскочила из машины и сразу потянула поводок. «Эй, Харли, притормози!» Она остановилась, высунув язык и вопросительно глядя на меня своими шоколадными глазами. «Да-да, синьорита, я к вам обращаюсь!» Мы двинулись по дорожке. Я едва успевала за собакой, так ей не терпелось побегать на свободе. Я скомандовалась сидеть. И она тут же плюхнулась передо мной на землю. «То ты, синьорита!» Я пошарила в кармане джинсов и извлекла оттуда свисток. «Ладно, спущу тебя с поводка, но запомни, как только свистну, вот так!» Для пущей наглядности я дунула в свисток. «Сразу бегом ко мне, и я дам тебе вот это, поняла?» Достав из другого кармана пакет с угощением, я помахала ему Харли перед носом. Её глаза округлились. Родители говорили, что собака слушается уже лучше. Да я и сама это подметила, когда выводила её в парк выходные. Она неизменно подбегала по свистку. Думаю, решающим фактором стало лакомство со вкусом арахисового масла и банана. Я встала и осмотрелась. Сонное солнце уже клонилось к закату. В это время года Шотландия погружалась в темноту около семи вечера. — Ну давай, беги, скоро позову тебя обратно, так что будь готова. А я отстегнула карабин на шлейке Харли, и та с радостным лаем помчалась по поляне. Вскоре ее шерстяная попка скрылась в траве, и я зашагала следом. Набрав полные легкий лесного воздуха, я почувствовала умиротворение. Я никогда раньше не гуляла тут с собакой, но уверенно шла за ее пушистым хвостом, то и дело мелькавшим среди высокой травы. Ритм собственных шагов действовал успокаивающе. Здесь, пусть и на короткое время, переживания по поводу работы немного отступили. Я вспомнила свой первый рабочий день в газете, как лезла из кожи вон, стараясь угодить. Вспомнила потрёпанные рождественские украшения, которые Дук развесил в редакции, и как я настояла на том, чтобы сходить в магазин и купить новые. Вспомнила свою первую заметку, промелькнувшую на первой полосе, и наши с Фрэнсис шуточки по поводу кричащих рубашек шефа. Наскакивая друг на друга, эмоции огромным комом подкатили к горлу. Я на мгновение закрыла глаза, подставив лицо негреющим лучам заходящего солнца. Мысли позитивно. Небо окрасилось в живописные малиновые тона. Я глянула на часы. «Ну, Харли, нам пора». Я поднесла карту, арту, висевший на шее свисток, и пронзительно свистнула. Собака не появилась. Я свистнула еще раз, с тем же результатом. У меня кровь застыла в жилах. Я ускорила шаг, вглядываясь вдаль. «Харли! Ты где? Харли!» Свистнув еще раз, я побежала, чувствуя во рту привкус металла. собаки и след простыл. «Мамочки, куда она подевалась? Вдруг упала в кроличью нору или того хуже? И зачем только я спустила ее с поводка? О чем вообще думала? Но что за идиотская неделя?» Огромным усилием воли я постаралась взять себя в руки. Так, хватит паниковать. Она не могла уйти далеко. Её хвост мелькал впереди буквально минуту назад. Я изо всех сил дунула в свисток, и лес пронзил мой отчаянный зов. «Харли, ко мне!» В ветвях над головой захлопали крыльями птицы, однако моя какапу как сквозь землю провалилась. Меня охватил ужас. Где её черти носят? Я глядела поляну. Вдруг она потерялась, выскочила на дорогу и попала под машину. Или провалилась в яму и застряла. Каждый мой зов все больше походил на визг. Я не могла потерять собаку, просто не могла. Ради всего святого, ведь я обязана была за ней присматривать. Я взяла ее совсем кроха из приюта, чтобы обеспечить ей лучшую жизнь, а не терять на ночь глядя. В очередной раз, выкрикнув ее имя, я рванула сквозь заросли, и тут какое-то движение справа заставило меня остановиться. «Харли?» Я бросилась на перерез, но к своему разочарованию увидела лису, остромордую с бурой шерстью, и сразу услышала лай. «Слава богу!» Собака наверняка учуяла лису. Поискав глазами, я наконец разглядела собачьи уши, подпрыгивающие вслед за юркнувшим в кусты зверем. «Вот она!» «Харли!» выдохнула я. «Наконец-то! Ко мне! Стой!» Толстовка под курткой прилипла к подмышкам. Я попробовала дунуть в свисток. Он выскочил из губ. В полном отчаянии я припустила вперед. Нельзя было терять ее из вида. Куда она опять делась? Небо на горизонте поглотила тьма. Заметно похолодало. Я двигалась будто в замедленной съемке и понимала, что догнать Харли не получится. Она вконец меня измотала. Все, придется обновить абонемент в тренажерный зал. и Если с собакой что-нибудь случится, виновата буду я. Не стоило вызволять ее из щенячьего питомника в Эдинбурге ради того, чтобы она угодила в какой-нибудь колодец. Я должна была о ней заботиться, любить ее и оберегать. Внутренний голос подсказывал, что поблизости вряд ли находятся колодцы, но я ничего не могла поделать с разыгравшимся воображением. Я остановилась, уперев руки в колени, чтобы отдышаться. Слезы застилали глаза. «Харли!» — завопила я, что была мочи. «Где ты?» В ответ раздался громкий лай. Сердце подпрыгнуло от радости. На этот раз звук был совсем близко. Я выпрямилась и в тот же момент увидела, как Харли нырнула в подлесок. Издав жалобный стон, я вновь устремилась за ней. За подлеском начиналась лесная подстилка из веток, опавших листьев и коры. Но хоть не проезжая дорога, и на том спасибо. Образы моего щенка, выскакивающего перед автомобилем, опять замелькали в голове. Теперь я дышала коротко и отрывисто. Я уже собралась в очередной раз виснуть, как вдруг споткнулась и чуть не упала. Прямо у моих ног лежала Харли. С вывалившимся из пасти из-за она словно ухмылялась от уха до уха. Испуг уступил место облегчению, которое тут же сменилось яростью. «Ах ты засранка!» Взорвалась я, хватая ее в охапку. Харли осыпала мое пылающее вспотевшее лицо собачьими поцелуями. «Когда слышишь вот это, ты должна бежать ко мне!» Я помахала перед ней свистком. они не гонятся за лисами, забыв обо всём на свете!» «Буду тебя строже воспитывать, и никаких прогулок без поводка лет до пяти!» Харли подняла на меня глаза, и я уткнулась головой в её шкуру, из последних сил сдерживаясь, чтобы не зареветь от усталости и перевозбуждения. «Если бы я тебя потеряла...» Харли было четыре месяца, когда я увидела ее на страничке благотворительной организации, занимающейся спасением собак. Она мгновенно покорила мое сердце. Я не собиралась заводить собаку. Но с их выводком в щенячьем питомнике приключилась душераздирающая история. И когда я заметила щекастую мордочку на фотографии, то сразу запала. Эта шоколадная малышка нуждалась во мне, а я в ней. А в начале года я рассталась с Майлзом. И следующие шесть месяцев Харли поддерживала меня, как никто другой. Я мысленно себя отругала. Слава богу, моя собака была в безопасности, и, похоже, ничуть не пострадала. Я крепче прижала её к себе. Всё обошлось, едем домой. На сегодня потрясений хватит. Я опустила Харли на землю и прицепила поводок к розовой шлейке. Не прошли мы нескольких шагов, как сбоку за деревьями что-то блеснуло. Харли в это время тщательно обнюхивала улитку, а я медленно повернула голову и всмотрелась, на этот раз крепко держа поводок. Мне не померещилось. Сквозь ветви деревьев действительно что-то поблескивало. Как не хотелось поскорее отвезти Харли домой и завалиться на диван с плиткой горького шоколада, журналистка любопытство держала верх. Я пару раз дернула поводок, призывая Харли пожалеть улитку и следовать за мной. Наступая на ветки, мы двинулись в направлении отцветов. У меня создалось впечатление, что мерцало где-то далеко. Однако деревья неожиданно расступились и взору открылся старый величественный дом, окруженный живописным, но сильно запущенным садом. Заднюю часть дома скрывал высокий деревянный забор. То, что привлекло мое внимание, оказалось отражением заката в одном из окон. Дом наверняка пустовал, ведь никто же не бросит такой огромный сад на произвол судьбы. В его неухоженности ощущалось какое-то особенное великолепие. Потрескавшиеся горшки с трудом удерживали разросшиеся буйства кремовых чайных роз и пурпурного вереска. Перед домом у края ядовито-зелёного газона стояла пара облетевших вишнёвых деревьев. Газон не косили, похоже, несколько лет. И если полисадник был настолько запущен, то страшно подумать, в каком состоянии пребывал остальной сад. Харли принюхалась. Воздух наполняли запахи мха леса. Сам дом неимоверно впечатлял. Кирпичный, выкрашенный в белый цвет с чёрными балками и подоконниками. Под скошенной крышей располагалось круглое окно и иллюминатор. Во входную дверь из чёрного дерева была встроена длинная узкая панель с матовым стеклом. На окнах висели заметно выцветшие тюлевые занавески. Я подошла ближе и встала у окна. Подоконник был покрыт пылью. Харли заняла позицию наблюдателя у моих ног. Сквозь щель в неплотно задёрнутых шторах я разглядела гостиную. Лучи заката освещали тяжёлую резную мебель. Напротив друг друга стояли два дивана из потрескавшейся тёмной кожи. Антикварную атмосферу завершал ковёр с огуречным мотивом. В комнате не было телевизора. Зато вдоль стены шли полки, заставленные семейными фотографиями, разглядеть которые не получалось. В глаза бросилась картина с видом на берег Силвернесса. Я уже собиралась отойти, как внезапно моё внимание привлёк яркий предмет. Я ахнула от изумления. Справа на столике стоял рождественский подарок, завернутый в блестящую красную бумагу с оленями. Боже, сколько же он тут простоял! Неужели владелец дома умер, никто об этом не знает? А вдруг он до сих пор там? Вдруг случилось несчастье, а родственников не осталось? Вдруг ему стало плохо, и он не смог позвать на помощь? Я крепко сжала поводок Харли. «Идем, малыш!» Не удержавшись, я заглянула в кухню. Половину окна закрывала лоскутная занавеска. Здесь тоже всё носило отпечаток заброшенности. Янтарного цвета раковина, шкафчики и длинная штора из бусин в дверном проёме. кич 70-х годов. Мы с Харли пересекли заросшую, но упорно не желающую исчезать в траве мощённую дорожку. Через узкое окно на этой стороне дома я разглядела ванную комнату с раковинами цвета авокадо. Затем мы вернулись к парадному входу. На этот раз я заметила стопку, сложенной под дверью почты. Дневной свет почти угас. Я не знала, что предпринять. Что, если здесь действительно живет одинокий старый человек, который упал и нуждается в помощи? Я вынула из кармана мобильный телефон и включила фонарик. Он высветил пыльное окно гостиной. Небо совсем заволокло, и росшие вокруг деревья с голыми скрюченными ветвями сильно смахивали на призраков. Я потянулась к почтовому ящику в надежде, что, если пошуметь, из дома откликнутся и скажут, что всё в порядке. И вдруг почувствовала, что сзади кто-то стоит. Сердце бешено заколотилось. Я подскочила на месте, а Харли испуганно зарычала. «Что вам здесь нужно?» — раздался сердитый женский голос.